Глава 19. На следующий день мы с Никитой стояли у квартиры Фоминой. «Опять вы?» – разозлилась Олеся, увидев нас на пороге. Соскучились по общению, – улыбнулся детектив. «Не имеете права входить без ордера», – зашипела девица. «Это моя частная собственность». «Ордера у нас нет», – заорал Никита. «Понятые тоже не понадобятся. Просто поговорить хотим. По-дружески». Дверь в соседней квартиры приоткрылась. Наверное, там в прихожей находился любопытный человек. Олеся схватила Никиту за руку. «Входите, только не орите». Мы быстро вошли в прихожую. «Просторный холл», — одобрил Кит. «Можно парочку шкафов поставить». Никита хотел сказать приятное владелице квартиры, но Таня клюнула на его удочку. «Пришли о жилье побухтеть». «У нас к тебе просьба», — сказала я. «Давай съездим в лавку Вероники и попытаемся выяснить, как это она из-под пола выросла». «Если хотите грены отрыть, то их там нет», — отбрила Алися. «Я все уже вчера обыскала и ничего не нашла». «Деньги принадлежали Фоминой», — напомнила я. «Какое мы к ним имеем отношение? Они ваши? Других родственников у Вероники Матвеевны нет. Вы уже вызвали агента?» Алися посторонилась. Ходите, кого я вызвала? Агента, повторил Никита, из похоронной конторы. На лице Леси появилось удивление. Похороны! Тетю надо отвезти на кладбище? Я не подумала. Хорошо, что мы напомнили, сказала я. Елки-палки, огорчилась Олеся. Сколько все это стоит? Гробы, что еще надо? «Место на кладбище», — уточнил Никита. «Оно самое дорогое из всех расходов. Если пожелаете упокоить тетю на Ваганьковском, на Водевичьем, то там хоронят только в могилку к родственникам, но лишь через 25 лет после последнего захоронения, хотя я могу ошибаться. А вот урны можно подхоронить сколько и когда угодно». «Стойте!» — подпрыгнула Леся и убежала. «Споришь, что она помчалась накрывать чай для почетных гостей? Тебя и меня?» — хмыкнул Никита. «Делает бутерброды с икрой». «Вот, смотрите!» — закричала Леся, возвращаясь с небольшой книжечкой. «У Ники там родители, бабушка, деда, куча родни. Это может считаться местом для золы?» «Прах кладут в урну», — на всякий случай уточнила я. Ее можно купить в крематории или заказать». «Агафина!» Прочитал вслух Никита. «Мемориальное кладбище, и телефон есть». Я вынула свой мобильный. «Димон, я пришлю фото, узнай в конторе на погосте, можно ли захоронить у них урну к на участке». Потом я посмотрела на Олесю. «Сейчас мой коллега все выяснит. Если препятствий нет, то вам понадобится меньше денег». «Спасибо». А вдруг поблагодарила девушка. «Не думайте, что я бессердечная. Просто неожиданно очень все случилось, и денег нет. Обыскала и квартиру, и лавку. Торговый центр работает круглосуточно, я там почти до утра копалась. Пусто. Поняли, как Вероника из-под пола появилась?» — поинтересовалась я. «Нет, а везде доски настелены. Они все целые. Игорь врун», — покраснела от гнева собеседница. «А вам одной трудно справиться со всеми хлопотами». сказал Никита. «Я могу пообщаться с агентом, сбить цену, договориться с рестораном. Мой приятель владеет кафе, я попрошу его организовать поминальный стол за минимальную плату». «Не знаю, кого звать», – смутилась Леся. «Из под рук у нее одна зельда». «Ваша квартира не выглядит нищей», – сказала я. «Хороший ремонт, в прихожей дорогая итальянская мебель». «Да, имелись у Ники Мани». Всхлипнула племянница покойной. — Она не скупилась, покупала, что хотела. Не знаю, где ее нычка. Я села на диванчик под вешалкой. Люди хранят средства или в банке, или дома, или на даче. — У нас только эта квартира, — ответила Леся. Порой старики отдают накопления детям, внукам, но это бывает редко. Продолжала я. — В случае с Никой надо искать тайник в лавке света. или в ее апартаментах. У Леси глаза налились слезами. «В магазине я все проверила. Думаю, пока только спальню тёти обшарила. Свою не трогала». «Сомнительно, что тайник устроен в вашей комнате», возразила я. «Что же касается помещения в торговом центре, Леся, обыск — это наука. Да, большинство людей засовывают свои драгоценности в коробку, кладут ее в непромокаемый пакет и опускают в бачок унитаза. Можно еще заховать брюлики в варенье, ухмыльнулся кит. Вот такие, значит, опции. Или в крупу зарыть. Классика жанра. Полка шкафа, где нижнее белье хранится, сказала я. Еще рожок люстры, пол и карниз. Вот любимые народом места, о которых прекрасно осведомлены домушники. Первым делом воры лезут под матрасы, частенько находят нычку. Но некоторые люди прячут свое добро в специально устроенных тайниках, Обнаружить такой может только профессионал по части обыска со спецаппаратурой. «Предлагаю сделку», — прервал меня Никита. Внизу в машине сидят Сергей Капин и Леонид Васкин. Они лучшие из лучших, от них ничего не скроешь. У ребят при себе есть необходимое оборудование. Если вы разрешите, они обследуют всю лавку света. И если там что-то замаскировано, они это обнаружат. А вы в благодарность разрешите нам осмотреть кухню. хочется понять, как это Вероника Матвеевна, поднялась из пола. «Уверена на все сто, что Игорь наврал», — встрепенулась Олеся. «Ну, раз вы мне предложили помощь, я согласна». «С чего начнем? «Поедем в мол», — не задумался Никита. «В случае, если в лавке нет тайника, ребята поедут к вам на квартиру. Не беспокойтесь, им можно доверять на сто процентов». Когда мы вошли в лавку света, Сергей и Леонид облачились в комбинезоны, натянули перчатки, накинули на головы капюшоны. «Чего они так оделись?» – удивилась Леся. «Работают по инструкции», – ввел ее в курс дела Никита. «Они постоянно обыскивают места преступлений, а там нельзя оставить даже один свой волос». «Идем по часовой», – сказал Сережа, поднял круглую насадку на шнуре и включил прибор, похожий на пылесос. Алёня держал перед собой ноутбук. Вперед из песней!» — скомандовал он. Парни начали медленно обходить стену. Сергей водил по ней насадкой. На экране лэптопа мелькали какие-то пятна. У Олеси заблестели глаза. «Интересно как». «Да», — согласился Алёня. «С ними не скучно». «Шкаф», — огласил Капин. «Валяй», — кивнул Васкин. «Ой, они его не открыли. А на ноуте что-то видно». зааплодировала Олеся. Искренний восторг девушки понравился парням. Серёжа улыбнулся, Лёня кивнул. «Обязательно откроем, но сейчас надо дверцы проверить. Иногда... О, стоп!» «Что-то нашли?» — спросила Олеся. «Если мы аккуратно посмотрим, что внутри створки?» — спросил Сергей. «Потом всё завинтим, приклеим. Все необходимое у нас при себе». «Да, да!» — закричала Олеся. Ребята аккуратно сняли одну дверцу. «На винтах», — усмехнулся Капин. «Даже скучно», — поморщился Васкин. «Почему?» — спросила Леся. «Шкаф стандартный», — пустился в объяснение Сережа. «Недорогой, у него на дверцах нет винтов, склейка, но это мы по-простому, винтов». Вообще-то они разные. Шуруп, самосверлищий винт, резьба для листового металла. Если стоят саморезы, то кто-то мебелишку улучшил. Парни вооружились шуруповертами, за считанные секунды сняли внутреннюю часть дверцы и... Доллары! — закричала Леся. «Мама, сколько их?» «Наверное, во второй двери та же клумба, предположил Лёня. И как в воду глядел. Еще баксы!» — чуть не упала в обморок племянница покойной и схватила бутылку со стола. «Погоди-ка!» — велел Сергей, отнял у девушки бутыль, поднял ее к люстре и энергично потряс. «Окна все равно пить не надо, мало ли что». «Вы там яд искали?» — восхитилась Олеся. «Глаз у меня не масс-спектрометр», — сказал парень. «Жаль, конечно, но отраву я не определю. «В емкости с водой часто прячут бриллианты без оправы. Они в прозрачной жидкости пропадают. Возьмите минералку у меня в сумке. На месте преступления нельзя ничего пить и есть из обнаруженного. Вы деньги-то посчитаете? Положите их на стол». Прошел час. Красная потная Олеся постоянно пила воду. В дверях шкафа хранилось 250 тысяч американских рублей. Еще сто... 100... Нашли в крышке письменного стола и по 25 в днище каждого ящика, а их было шесть штук. В конце концов, Олеся подошла к небольшому железному ящику, который висел в углу. «У Ники есть капли», — пробормотала она. «Валерьянка». Николаева пошатнулась, чтобы не упасть, взмахнула руками, схватилась за крючок для одежды, который торчал из стены, послышался звук «трык-трык-трык». Часть пола, на которой стояла Леся, стала медленно опускаться. «Что это?» — закричала Николаева. «Помогите, меня под землю утягивает!» Сергей быстро схватил Олесю в охапку и поставил ее рядом со мной. Лёня подскочил к люку и посмотрел вниз. «Здесь что-то вроде лифта. Сейчас он опустился в какое-то помещение. Ну-ка, дёрните за крючок». Я выполнила его просьбу, снова раздалась. Трык, трык, трык. Часть напольного покрытия медленно поползла вверх и встала на свое место. Ада повернулась ко мне. «Игорь не врал. Представляю, как он перепугался. Парень пришел украсть деньги, был уверен, что Фоминой нет, и тут она словно из-под земли выползает». «Я бы тоже струхнул», — признался Никита. «Я поюжилась. Навряд ли мне в голову придет мысль красть чужие накопления, но, увидев, как Вероника молча выплывает из пола, я бы... Пожалела, что не ношу памперсы. Надо помочь Николаевой, не повезет же она. Деньги домой. «Сейчас соединюсь с Лавровым», — воскликнула Ада, достала телефон и продолжила. «Это владелец банка, небольшого, но уверенно стоящего на своих ногах. Алло. Лёня, привет. Старая Грымза в калошах беспокоит. Пришли в торговый центр, адрес сейчас отправлю. Инкассаторов». Им надо доставить в твой банк Лесю. Она положит деньги в ячейку. У девушки скоропостижно скончалась мать, и ей для похорон нужно обменять валюту на рубли. Надеюсь, ты предложишь выгодный курс и предоставишь ей сейф бесплатно. Спасибо. Ада сунула трубку в карман. Олеся, отправишься с инкассаторами? Тебя встретят, все сделают. Дам твой телефон Кириллу, вступила я в беседу. Он поможет с похоронными хлопотами. «Спасибо, Дюдюня», — сказал приехавший Коробков, когда Николаева и два инкассатора ушли. «Без Олеси нам будет спокойней». Мы вернулись на кухню, Ада встала на пол в углу и велела. «Опускайте, парни». Никита поднял руку. «Стоп, мы понятия не имеем, где тормозит лифт и что там происходит. Кто внизу находится? Дюдюня, поеду я». «Почему?» — возмутилась психолог. «Ты женщина». Нашел сомнительный аргумент детектив. Я моложе. Чистейшей воды дискриминация по гендерному и возрастному признакам. Разозлилась ада и дернула за крючок. Трик-трик-трик. Дюдюня поехала вниз. Опускайтесь по одному, посоветовала она. Аккуратно! Не упадите!